229. Май 4. -е. Зря теряется время. Рассвет духа достигается в надземном, когда сброшены все оболочки его, бы нет у человека более опасного врага, нежели он сам, его низшее я, проявляюсь через эти оболочки. Распинающие себя понимали это. Истязатели плоти, бичевавшие свое тело, понимали это, хотя понимание проявлялось в крайностях изуверства. Легче носить влосеницу, нежели овладеть мыслью и держать над нею контроль. Трудно вершины достичь, когда тянут вниз оболочки. Трудно. Трудно на ней удержаться, пока оболочки не преображены. Преображение оболочек идет светом, огнем. При очищении тело светлеет, сияет астрал и ментал. Преображение проводников совершается мысль. Конечно, преображает мысль, мысль света, мысль светлая, а темнение есть преображение тьмою. Каждая темная мысль преображает по природе своей. Что же говорить о преображении планеты или человека, когда собственная сущность еще не преобразилась? Начинать надо с нее, пока не станут люди другими не быть ни новой Земле, ни новому небу. Ныне космические силы вовлечены в этот процесс. Лучи высших планет действуют мощно, преображая и жизнь на Земле, и природу людскую.